Внимание, внимание, говорит редакция лесной газеты. Вот и наступила зима. Мы встретились с вами, ребята, в первом месяце зимы, в месяце белых троп, который продлится с 21 декабря по 20 января. Декабрь ⁇ студень. Декабрь ⁇ год кончает. А зиму начинает. Белым ровным слоем покрыл снег всю землю. И поля, и лесные поляны, теперь, как гладкие, чистые страницы какой-то гигантской книги. И кто не пройдет по ним, всяк расптишется был здесь такой. днем идет снег кончится страницы чистые утром придешь белые страницы покрыты множеством таинственных знаков черточек точек запятых значит ночью были тут разные лесные жители ходили прыгали что-то делали кто бы что делал Наши корреспонденты с утра отправились в лес и в поля, чтобы прочесть о ночных происшествиях по Белу Тропу. Так называют охотники следы на снегу. А теперь послушайте, что нам удалось прочесть в Белой книге зимы. В книге зимы каждый лесной житель расписывается своим подчерком, своими знаками. Звери все больше лапами пишут. Кто всей пятерней, кто четырьмя пальцами, а кто копытом. Случается и хвостом расписаться, и носом, и брюхом. Птицы те тоже, лапками да хвостом, а еще крыльями. Люди учатся разбирать эти знаки глазами. Как же еще читать, как не глазами? А вот звери умудряются носом читать. Собака, например, понюхает буквы в книге зимы и прочтет «Тут был волк» или «Тут сейчас пробежал заяц». И уж такой у зверей нос шибко грамотный, что ни за что не ошибается. Мне удалось прочесть забавную историю про малограмотного лисенка. Послушайте. Лисенок увидел на поляне мышиные мелкие строчки. Ага, думает, сейчас закусим. Не потрудился невежда хорошенько носом прочесть, кто тут был. Глянул только, вон куда след ушел, под тот куст. Подкрался к кусту, Видит, шевелится в снегу кто-то маленькой в серой шубке с хвостиком. Цоп его. И сразу на зуб хруст. Фрур, гадость какая вонючая. Выплюнул зверюшку, отбежал. Давай скорее снег глотать, хоть снегом рот выполоскать. До того запах противный, так и остался без завтрака, зря только зверюшку загубил. А была та зверюшка, не мышь и не полевка, а землеройка. Она только издали на мышь похожа. Вблизи сразу отличишь. Рыльца землеройки хоботком вытянута, спина горбиком. Она из ядных, сродни кроту и ежу. Ее ни один грамотный зверь не тронет, потому что запах от нее ужасный. Мускусом пахнет. Да, лисенок явно был невеждой. А вот история о том, как я попал в просак. Нашел я след под деревьями, да с такими длинными отпечатками когтей Что прямо страх на меня напал. Что за зверь? След сам-то невелик, всего слисей будет. А как тищи длинные, прямые, как гвозди? Хватит такими по животу, все внутренности сразу вырвет. Осторожно, я пошел по следу. Уж больно интересно было узнать, что за зверь такой. Дошел до большой норы. Шерстинки тут на снегу валяются. Стал я их разглядывать. Шерстинки прямые, довольно твердые но не ломкие, белого цвета с черноватыми кончиками. Из таких кисти делают. Тут сразу и понял. Это был барсук. И нора его барсучья. Хоть когти и длины, и след страшен, да и сам барсук, зверь угрюмый, но они очень опасны. Прогуляться, видно, выходил вот теперь. Ну, а мне и вовсе попалась загадочная история, написанная следами по снегу. Сперва я увидел спокойный след маленьких узких копыт. Ну, это прочесть нетрудно. Шла по лесу косуля, беды не чуяла. Вдруг сбоку большие когтистые следы, похожие на собачьи. А косулин след скачками пошел. Ну, это я тоже прочел. Косулю увидел волк. Ищащий кинулся ей на перерез. Пошла косуля галопом от него. Дальше волчий след все ближе-ближе к косулиному стал настигать волк. У большого поваленного дерева оба следа совсем слились. Видно, чуть-чуть успела косуля через толстый ствол перепрыгнуть. Тут и волк за ней махнул. А по ту сторону ствола глубокая яма. Весь снег разворочен и раскидан. Точно здесь громадная бомба взорвалась под снегом. И уж после этого косулин след в одну сторону, волчий в другую, а посередке неизвестно откуда взявшийся громадный след, очень похожий на человеческий, когда босиком человек. Только этот след был с кривыми страшными когтями. Вот задача! Что за бомба на снегу? Чей новый страшный след? Отчего волк в одну сторону кинулся, косуля в другую? Что такое случилось здесь? Долго я бился над этим вопросом, пока не понял, чьи это громадные когтистые следы. И тогда все стало ясно. И вот в чем разгадка. Косуля через поваленный ствол легко перенеслась на своих воздушных ногах и дальше помчалась. А волк-то махнул за ней... Да не домахнул, тяжело больно. Со ствола бух в снег, да и провалился всеми четырьмя лапами в медвежью берлогу. Тут она была как раз под стволом. Мишка-то, перепугавшись с просонок, вскочил. Снег долет до сучи кругом, как от бомбы разнесло. И бегом в лес, думал верно, охотники на него напали. Волк кубарем в снег, а как увидал этакую тушу, И косулю забыл, лишь бы самому ноги унести. А косуле давно и след простыл. Вот какая история со взрывом!